Глава, двадцать 25 Двадцать мая, четверг. «Ну что ж», — сказал агент Полония, вернувшись в номер отеля с отчетом баллистической экспертизы. «Думаю, на этом точка. Поле гильза от винтовки Раннинга. Он виновен, а мы можем возвращаться в Денвер». Колдмун ни о чем не мечтал, так как о возвращении в Денвер. Две ночи в мотеле «Белое перо» вместе с Полонией Это слишком много. Но он ничего не ответил, лишь бросил распечатку на свою койку. Полони посмотрел на часы. Готов спорить, если мы прямо сейчас возьмем его и передадим полиции, то к полудню сможем выехать отсюда, а в шесть вечера будем уже в Денвере. Колдбун кивнул. Хорошо, идем. Это была легкая утренняя прогулка. Они подъехали к дому Раннинга в Пармеле вместе с Лопойнтом. Уилкокс и двумя полицейскими из местного отделения. Колдмун и Полони остались в машине, чтобы не производить лишнего шума. Четверо полицейских постучались в дверь и арестовали Раннинга. Поначалу он вяло протестовал, но потом, оказавшись на ручниках, быстро затих. Пока его тащили к машине, миссис Раннинг стояла в дверях и крыла их последними словами на языке лакота. «Ты понял, что кричал этот старый карга?» Спросил Полонья, когда они двинулись следом за полицейским фургоном. Она говорила, что Бог, создавая этих полицейских, был сильно пьян, и потому приделал им кое-какие органы, предназначенные для жабы, саламандры и комара. Полонья едва не согнулся пополам от хохота. Здорово! В полицейском участке миссии оформили задержание Раннинга и посадили в камеру в ожидании слушаний о залоге. Колдмун и Полония заполнили документы и в половине двенадцатого вышли из участка. «Теперь в мотель забираем свое дерьмо и валим отсюда», — сказал Полония. Оба сели в машину. Сперва они ехали молча, а потом Колдмун спросил. «Ты уверен, что мы взяли того, кого надо?» Полония недоуменно покосился на него. «Что ты хочешь сказать?» «Не знаю». «Не знаешь?» Колдмун засомневался, — «Не лучше ли заткнуться и забыть об этом деле?» Но он ощущал беспокойство и понимал, «Лучше рассказать о том, что его заботит». «Все как-то слишком гладко». «Как-то». «Ну, во-первых, винтовка». «А что не так с винтовкой?» «Мы уже говорили об этом перед обыском. Раннинг должен был понимать, что мы вернемся с ордером и будем искать именно винтовку. Почему он спрятал ее во дворе?» «И ты сам заметил, что он сделал это хитроумно?» «Многие преступники не блещут умом, сам знаешь». «Мне он не показался дураком. А вся эта чушь собачья насчет того, что винтовку у него украли». «А он не сообщил». «Ты в нее поверил?» «Нет». «Разумеется, история была надуманной и свидетельствовала против ранинга». «Хорошо, а гильза на месте стрельбы?» «А с ней что?» «Просто лежала там у всех на виду?» «Даже у тебя», — мысленно добавил Колдман. «Почему он не подобрал ее?» «Все остальное проделано очень аккуратно, не осталось никаких улик, отпечатков на гильзе не нашли, должно быть, он заряжал винтовку в перчатках. К чему такие предосторожности, если гильзу потом выбрасываешь?» «Трудно сохранять ясность мысли, когда ты только что убил человека. В баллистическом отчете сказано, что винтовка и патроны тоже чисто вытерты». Он вытер их перед тем, как спрятал оружие на собственном дворе, в самом дурацком месте. Полоний посмотрел на Колдмана. «Ты ведь не всерьез, да? Или считаешь, что винтовку подбросили?» «Я уже сказал, что все слишком гладко». «Гладко, потому что так и было». Дальше они ехали молча, пока у дороги не показался силуэт ветхого мотеля. Колдман остановился на парковке, сделал глубокий вдох и сказал Я позвоню Дудику и попрошу дать нам еще пару дней». не рассмеялся. «Это ведь шутка, правда. Хочешь провести еще пару дней в этой дыре? Я даже не уверен, что нам разрешат продолжить расследование, потому что в резервации распоряжается Росбацкая полиция, и она уже закрыла дело». «Дело не закроют, пока не предъявлено обвинение». Полони покачал головой. «Господи, сумасшествие какое-то!» «Колдман не любил козырять званием старшего», Но этот момент наступил. Он постарался высказаться как можно мягче. Я не удовлетворен результатом и как старший агент обязан прислушаться к своей интуиции. Обвинение предъявят через два дня. полоне все качал головой без единого слова. Колдман взял телефон и позвонил Дудику. «Поздравляю», — сказал ответственный агент, прежде чем Колдман успел открыть рот. «Только что пришло сообщение. Отличная и быстрая работа». Колдман прочистил горло. «Сэр, у меня тут не сходится пара концов, и я хотел бы все выяснить». Он вкратце рассказал о винтовке, гильзе и других своих сомнениях. Когда он замолчал, Дудик спросил. «Полонья, с вами?» «Да, сэр. Включите громкую связь, чтобы вы оба слышали меня». Колдман положил телефон посредине приборной панели. «Полонья, что вы об этом думаете?» «При всем уважении к старшему агенту, я не согласен, сэр. Как я только что сказал ему, это пустяковое дело. У Ранинга были и возможности, мотив и средства. Орудие убийства принадлежит ему и найдено в тайнике на его участке. Он солгал, заявив, что его украли. И, как вам хорошо известно, сэр, показания жены, это не алиби». Короткое молчание. «Что вы ответите на это, Колдман? Колдмун задумался, не ведет ли он себя как упрямый осел, просто потому что ему не нравится дудик и полонья, и все же. Сэр, я хотел бы расспросить раннинга о винтовке, почему он сказал, что ее украли, а еще поговорить с вдовой Туигла. Мы не брали у нее показания. И, наконец, он замялся, довод выглядел шатким даже для него самого. Мне показалось, что некоторые розбатские полицейские не проявили желания подняться вместе с нами к тому месту, откуда был произведен выстрел. Хотелось бы выяснить почему. После долгого молчания с телефона послышался громкий вздох. Господин Колдман, вы ставите нас в полоне неудобное положение. Ведь вас могут привлечь к разбирательству как свидетеля. И тогда этот разговор и ваши сомнения вполне вероятно получат огласку. Об этом Колдман не подумал, поэтому я просто вынужден разрешить вам проверить ваши хлипкие подозрения. Благодарю, вас, сэр. Не благодарите меня, Колдман потому что я не на шутку разозлился. Не лучший старт для вас, и это будет иметь последствия. Даю вам время до завтрашнего полудня». После недолгого колебания Дудик добавил. «Простите, Полонья». «Все правильно, сэр». Колдмун выключил телефон и посмотрел на Полонью. Выражение лица напарника было совсем неприветливым. «И чем мы теперь займемся?» — спросил Полонья. «Переговорим с миссис Туигл».